«Большое представление». Чтобы держать себя в рамках определенного стиля, требуется много денег. Скупость гейши совершенно не к лицу. Чтобы быть «икки», нужно чувствовать себя свободно, а это всегда стоит денег. В поезде гейша берет билет только в первый класс, не потому, что там больше комфорта и чуть-чуть попросторнее, а просто ей будет неловко, когда ее увидят едущий вторым классом. Она выкидывает раз надетые таби – Тогда как практичная женщина будет отбеливать и крахмалить эти белые носки и носить их еще целый месяц. Она не считает деньги, покупая новые оби, хотя у нее полный шкаф и все еще совсем хорошие. Но вот где гейша действительно сорит деньгами, так это на больших концертах. Хотя ее заработок далек от того, чтобы самой ставить спектакли в Театре Кабуки или в Национальном театре в Токио, Она погрязнет в долгах, но возможность участвовать в таком представлении ни за что не упустит. Такие представления – зенит славы в карьере гейши, особенно для танцовщицы. Хорошо организованный концерт служит кульминацией многолетних утомительных репетиций и делает гейши репутацию в узком кругу по большей части тех же гейш, мнения которых она ценит больше всего». Молодые гейши не устраивают публичных выступлений такого масштаба. Столь экстравагантную вещь могут позволить себе гейши, которым далеко за 20 или даже за 30, у кого уже есть имя в кругах любителей классического танца. От гейш вовсе не требуется, чтобы они обязательно выступали на публике, на что уходит много сил, времени и денег. И многие никогда этого не делают. Но устроить такое – это очень и очень икки. Большинство гейш-пантатё обучались классическому танцу в школе Оноуэ, у самого основателя этой школы. Ныне его дело продолжает сын, Оноуэ Кикунодзё II. Живя в Токио, этот еще совсем молодой человек раз в месяц приезжает и дает уроки в Киото. Вместе с ним иногда приезжает его пожилая мать, тоже некогда знаменитая танцовщица. Старые гейши Пантатё все были ученицами его отца и танцевали, когда его самого еще не было на свете. Поэтому ему приходилось непросто завоевывать авторитет учителя. Да еще мать постоянно вмешивалась и давала свои указания, так что порой на него было жалко смотреть. Тем не менее, он был очень приятным молодым человеком, и гейши вовсю флиртовали с ним, пытаясь тем самым его ободрить. Когда я жила в Киото, отмечалась 13 годовщина смерти старого Оноуэ. В конце января в Токио был организован большой концерт, в котором принимали участие его лучшие ученики. Среди них мастера других школ, близко знавшие и сотрудничавшие с великим мастером Кикунодзё. 14 гейш престижного токийского ханамати Симбаси и 4 гейши из Пантатё – Миёфуку, Хисаюки, Мамэюки и Итисоно, которые в программке концерта стояли под именами Оноуэ Кикурё, Оноуэ Кикуко, Оноуэ Кикури и Оноуэ Кикукоко. Гейшам Миёфуку и Хисаюки тогда было уже под 60 – И они не раз за свою долгую карьеру выступали в таких грандиозных представлениях. И Тисону было 28, а Мамэ Юки – 32. И для них выступление в таком окружении было первым в жизни. Вечером 28 января чайные домики Пантатю опустили. Все гейши устремились в Токио поддержать своих молодых подруг в театре Кабуки. Я тоже была там в ложе со своей Окасан и семьей одного ее старого клиента и друга. Моя Укасан сама в прошлом танцовщица, смотрела на все с жадным интересом. Зрелище так ее возбудило, что она потом еще долго говорила, что, наверное, снова начнет танцевать ради собственного удовольствия. Но это были только разговоры, потому что у нее было больное сердце. Несколько лет назад она перенесла микроинфаркт, и врачи ей прямо сказали, что сердце у нее может не выдержать. К тому же она сильно располнела. Возбуждение от концерта было, по-видимому, максимально допустимой для ее сердца нагрузкой. На самом концерте Мэмэ Юки и Итисона исполняли танцевальную сюиту из баллады «Путешествия бабочек», повествующей о двух несчастных влюбленных, которые сами ушли из жизни и превратились в бабочек. Когда они застыли в финальном па, зал взорвался аплодисментами и криками. Мамаюки и Тисоно это скандировали, сидевшие в зале гейши пантаё. И первой закричала моя укасан, да так, что у меня с колени свалилась коробка с конфетами. В театре Кабуки такая форма одобрения не принята, но в данный момент это было совсем неожиданно. В Антракте вся группа из Пантатю собралась в фойе, и все принялись жаром обсуждать увиденное. Все соглашались, что номер удался, и тем был выигрышнее, что за ним следовали номера более плавного танца. Гейшам и мамам подошли несколько очень хорошо одетых господ и поздравили с отличным выступлением. И Тиуме Хорошенькая и возбужденная в чудном персиковом кимоно с мелким рисунком ручной работы по классической японской технологии Сибори собирала для мамоюки и Итисона подарки-комплименты, пока те отдыхали в своей артистической уборной. Эта комната в японском театре – настоящий проходной двор. На протяжении всего спектакля там толпится народ, родственники, друзья, поклонники артиста. Артисту полагается одаривать всех, кто пришел, специально посмотреть на его выступление. В уборной находились несколько гейши с понтатем. Мамеюки и Итисона вручали каждой посетительнице по коробочке сладостей из Киото. Конфеты в виде бабочек и листьев, отражающие тему их выступления. Изготовлены они были на заказ кондитером Пантатё. Эти заказные сладости – не самый главный расход Мамеюки и Итисона на концерте. Я спросила у Касан, во что примерно обошлось этим женщинам их выступление на столичной сцене. Она назвала цифру «500 тысяч йен». Это примерно полторы тысячи долларов. Из чего же складывается эта сумма? Все, связанное с концертом, чрезвычайно дорого. Взять хотя бы стоимость аренды на целый день помещения столичного театра. Арендная плата делится на всех участников. Далее, каждая танцовщица и танцор сами заботятся о своем музыкальном сопровождении – Мэмэюки и Итисона должны были оплатить самолет, проживание в отеле, гонорар и чаевые шести исполнительницам на Гидаю Семисене из Киото ради одного единственного концерта в Токио. Немало стоил прокат кимоно из киотского магазина Кабояси – это сотни долларов за штуку. Так что 150 долларов за коробочки заказных конфет выглядят просто мелочью. Как гейши справляются со всем этим? Помогают состоятельные и очень богатые завсегдатая чайных домиков Киото. Часть их закупают пачки билетов на представление своих гейш. Каждый билет стоит около 4000 йен, но гость, покупая, скажем, 20 билетов, платит за них много больше номинальной стоимости. Он, конечно, может перепродать их своим друзьям или коллегам, но если хочет прослыть таком и ценителям гейш, то просто раздаст, раздарит эти билеты. Этим жестом он показывает себя щедрым человеком и добрым покровителем искусства. В произведении таких импозантных мероприятий все определяют вкус и изящество. Сначала и до конца это сплошное расточительство, и, решившись на него, гейша уже не ищет обходных путей. Гейша обретает имя в узком кругу гейш и новых поклонников среди любителей искусства, но никаких денег с этого она не получает. Наоборот, она чаще всего оказывается в долгах, из которых потом приходится выпутываться ей самой. Но гейша танцует не ради денег.